Глава седьмая. «Ты все запомнила?» Я кивнула. «Тогда расходимся по домам и сразу же за дело. Как и договорились, когда я вошла домой, сразу проскочила в туалет, просидела там минут десять, потом отправилась в свою комнату, легла на кровать и свернулась клубочком, держась за живот. Мама зашла ко мне только спустя час, с бегудями на голове, в каком-то новом платье с желтыми цветами и с очень ярким макияжем. «Люсь, ты чего спать-то улеглась?» еще же рано». «Плохо мне», – вымолвила я. «За час я успела хорошо вжиться в роль больной. Живот? Голова? Что болит?» Она присела рядом. «Тошнит и живот крутит». Я потрудилась сделать очень страдальческое лицо. Мама закатила накрашенные глаза и тяжело вздохнула. Было видно, как она недовольна тем, что я заболела. «Суп у меня свежий. Может, в школе что-то съела?» мы с Йоркой покупали по пирожку с котлетой, ему тоже плохо стало. «Чем они там детей кормят? Протухшими котлетами!» – возмутилась она. А я еще сильнее свернулась и сморщила лицо, притворяясь, что у меня очень сильно прихватило живот. «Сейчас принесу таблетки». Через пару минут мама вернулась с четырьмя таблетками активированного угля и стаканом воды. «Я сейчас уйду ненадолго». Если станет хуже, постучись к соседке. Может, у нее что-нибудь есть от отравления? Ну, конечно. Когда торопишься на свидание, то таблетки и соседки начинают творить чудеса. От всех болезней вылечат. Да ладно, пусть уходят на свое свидание. Мне не нужно, чтобы она со мной возилась. У нас с Юркой другая цель. Как только мама закрыла за собой дверь, я соскочила с кровати и побежала к телефону. «Алло», – шепнула Юрка. «Ну что там, прокатило?» «Ага. Мама сказала, что завтра дежурного врача вызовет». «Круто!» – радостно крикнула я. «Моя ушла на свидание. Когда придет, скажу, что мне еще хуже стало. Так что и мне, наверное, вызовет врача».